Марк откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. В таких обстоятельствах он, пожалуй, поступил бы точно так же. Впрочем, принять подобное решение, наверное, очень сложно. Капитан говорил, что чужаки опасны. Нехорошо. Очень нехорошо. Новостная компания начала транслировать записи с бастиона. Вместе со странавтами Марк погрузился в тёмные переходы станции.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 сказал Бурнелли. Тем не менее, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить своё сочувствие семьям Дадли Боуза и Эммуэль Вербики, испытавшим сегодня величайшее потрясение. В связи с этим уверен, к экипажу второго шанса, так поспешно покинувшему объект, возникнут очень серьёзные вопросы. Думаю, что для уточнения намерений чужаков Дайсона надо было приложить больше усилий.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 Маркс согласный кивнул. Возможно, Каим поторопился. Второй шанс неплохо защищён. Это было ясно из технических условий, где оборона способность учитывалась в первую очередь. Вернулась Оливия, и большую часть второй половины дня они провели перед экраном. Какату опубликовал записи, сделанные Дадли Боузом, где он пояснял и комментировал получаемую экипажем информацию.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 От основной дороги то и дело отходили длинные проезды, ведущие к просторным коттеджам или сельскохозяйственным постройкам. Кроме травы, здесь росли только высокие, тонкие местные липы и поплы, рассаженные аккуратными рядами вдоль границ участков. Через 5 минут появилась ещё одна развилка. Маркс вернул на дорогу, ведущую в долину Улон, почти такую же большую, как Хаймарш. только окружённую более высокими горами. И вокруг повсюду лежали россыпи камней, каждую зиму приносимых с гор вместе со снегом. Несмотря на плодородную почву, земля у лона не годилась для выращивания зерновых. И по совету Саймона Ренда, первые поселенцы стали культивировать лозы гренхема, местного растения, ягоды которого уже завоевали популярность среди ценителей вина во многих мирах содружества.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 И уже в который раз напомнил себе, что надо бы заказать машину гравия для подсыпки дорожки. С обеих сторон от дороги выстроились аккуратные ряды шпалер. Стальбы и проволока, словно прозрачная ограда высотой в 2 м, тянулись на сколько хватало глаз. Невысокие узловатые лозы тщательно заплетались за проволоку, и на каждой оставлялось не более пяти почек.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 Оба решили, что на Аилане в соответствии с заботой об экологии дом должен быть из сухого коралла, что, как ни странно, в этих местах было большой редкостью. Обычно этим растениям отделывали уже готовые дома, но Лис нашла компанию на Галефаксе, предложившую более дешёвый вариант. Она начала с нескольких полусферических камер, изготавливаемых их на заказ по размеру, который установила на землю и наполнила воздухом.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 на четырёх или пяти наружных небольших куполах карамы уже выросли на достаточную высоту, и лис начала сплетать их в башенки. Но для трёх больших помещений требовалось ещё пара метров. Лис говорила, что они будут к середине лета, и Марк молился, чтобы она не ошибалась. Барри, выскочив из двери, ринулся навстречу Марку, раставив руки. Не так давно он обнимал колени отца.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 И чипсы. Нет, пиццы сегодня не будет, строго отрезала Лис. Ты уже вытаскал из морозильника всё до последнего кусочка. Я приготовлю рыбу. Ну, мам. И может, мы найдём к ней немножко чипсов, сказала Лис, зная, что это был единственный способ заставить его есть рыбу. Ладно, хмуро согласился Бари. Жареную? Не имею понятия. Бари уселся на стул, всем своим видом олицетворяя вселенское горе. Лис приказала роботу горничной достать из морозилки филе рыбы и мысленно добавила черезэл дворецкого пожелание приготовить её на гриле. Так почему же всё остальное бесполезно? спросил Марк у сына. Ну, я так думаю, сказал Бари. Я просто не вижу в этом смысла. В чём именно? В школе?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 капитанами катеров, лыжными инструкторами или глубоководными дайверами. Но даже для этого тебе необходимо базовое образование, так что придётся потерпеть, по крайней мере, несколько лет. Ладно, печально согласился Бари. Ещё бы я бы мог стать капитаном космического корабля. Видел его сегодня в киберсфере. Вся школа смотрела, как второй шанс причаливал к платформе. Это было здорово. Марк внимательно следил за Сенди, которая набирала ложкой суп. Да, здорово. Ты тоже видел? Конечно. Робот горничная возвратилась с пакетом рыбы, готовой к жарке. Лиса забрала у неё свёрток. Бари, помоги мне с готовкой. А где чипсы? Жалобно протянул он. В корзинке есть несколько картофелин. Мы их порежем. Это не займёт много времени. Нет, мам, настоящие чипсы, не из морозилки. Лис и Барри занялись приготовлением рыбы, а Марк унёс Сенди в гостиную. Он сел на диван, предварительно расчистив себе место от игрушек, а Сенди подтащила поближе свою любимую куклу и белого медведя, чувствовавшего её болезнь и нежно обнявшего лапами её руку, и свернулась калачиком у отца на коленях.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 На корабль были потрачены огромные деньги и время. Да ещё мы лишились двух человеческих жизней. Не считаете ли вы, что мы бы могли узнать и побольше? Нам даже неизвестно, как они выглядят. Мы узнали то, что они незамедлительно открыли Панам огонь. Единственное, в чём я согласен со своим добрым коллегой Бурнелли, так это в необходимости повторного полёта. Так у в порядок исследования Алесандра.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 Нет, Марк, всё это мы уже проходили. Мне нравится здесь жить, и ещё больше понравится, когда вырастет новый дом, но на это я не пойду. Нам нет необходимости держать цеплят. Мы достаточно зарабатываем, чтобы хорошо питаться, и полуфабрикаты я заказываю не в промышленных мирах. Если ты заметил, на всём, что лежит в морозильной камере, имеется этикетка Чистый продукт.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 И погладила его щёку своими пальцами. "Я тебя огорчила?" "Нет". Он попытался схватить её палец зубами, но промахнулся. "В любом случае, продолжила Лис, куры погубят наш газон. Ты когда-нибудь видел их когти? Это ужас". Маркус михнулся. "Куры-убийцы. Они погубят газон, а заодно и сад". "Ладно, никаких цеплят". Но я жду не дождусь, когда можно будет посадить огород. Ага. Только сначала мне надо саорудить оросительную систему, а робот-садовник присмотрит за остальным. Лис послал ему воздушный поцелуй. Я обещаю лично заботиться о грядке с пряностями. Ого, всё будешь делать сам, а? У тебя есть возражения? Ни единого. Зато у меня есть одна просьба. Какая? Подозрительно спросил он: "Выйди и ещё раз проверь листья преципитатора". "Ты шутишь? Я поправлял их на прошлой неделе". "Я помню, дорогой, но прошлой ночью они едва наполнили резервуар. Проклятое полуорганическое барахло. Надо было выкопать настоящий колодец. Когда дом будет закончен, можно будет протянуть трубу до речки". "Да, наверное.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 Профессор Траттен, обозначенный в титрах как близкий друг семьи, покровительственно обнимал её за плечи. "Бедная женщина", сказала Лис. "Угу. Ей необходимо омоложение. Интересно, как а ты заплатишь за это? Почему ты думаешь, что ей надо омолаживаться?" Марк присмотрелся к изображению на экране. "Она выглядит не такой уж и старой. Лисс воспользовалась тем, что она отвлёкся, и зачерпнула пудинг два раза подряд. Смотря, с кем сравнивать, замещающий клон Дадли Боуза будет восемнадцатилетним, а её физический возраст перевалил за 50. Поверь, ты бы такого брака не выдержал. Да, пожалуй. Я всё не могу перестать думать о Вербике и Боузе. Подумать только, остаться одним так далеко от дома. Как думаешь, они прибегли к самоубийству, когда всё поняли? Это зависит от чужаков Дайсона. Может, им построили камеру с подходящими условиями, а потом они преодолели языковой барьер и теперь с удовольствием общаются. Я как-то в это не верю. А ты? Лис на мгновение задумалась. Профессор Траттон тем временем помогал Венди Боул подняться в дом. Нет, их тела мертвы.